Глава 10. СССР, разделённый на части. Вместе с главными обвинителями в процессе активно участвовали их заместители и помощники. Они развивали и конкретизировали обвинения и доказательства по отдельным направлениям, детализировали вину каждого из подсудимых. Помощник главного обвинителя от США Вальтер Брудна выступил по делу Альфреда Розенберга, главного идеолога нацизма, заместителя Гитлера по вопросам духовной и идеологической подготовки, членов НСДАП, рейхсминистр по делам оккупированных восточных территорий. Нашумевшая книга Розенберга «Миф XX века» представляла собой философское и теоретическое обоснование расизма. Задачей суда было разоблачение тех преступлений, которые совершались за письменным столом, Занятия доктора Розенберга не были простой игрой ума. Его человеконенавистнические идеи были основой для строительства репрессивной машины национал-социализма на огромных территориях. Еще 9 мая 1941 года Розенберг изложил Гитлеру план расчленения земель, который планировалось захватить на Востоке на пять губернаторств. В п е р в ы й из них – Остланд. Предполагалось включить Латвию, Эстонию, Литву и Белоруссию, и они мечут ь в течение двух поколений. Вторым губернаторством мыслилась Украина с некоторыми прилегающими территориями. Третьим – Кавказ, но без нефтеносных районов, которыми должны были владеть непосредственно немцы. Четвертым – собственно Россия. Пятым – Туркестан. Второе губернаторство должно было служить особой опорой Германии в контроле над четвертым. В числе избранных территорий благодатный Крым предполагалось включить в состав Рейха. Розенберг придумывал для городов полуострова немецкие названия. Симферополь он хотел превратить в Готенбург, Севастополь в Теодорихсхаффен. Только мужество и стойкость Красной Армии помешали гитлеровцам реализовать эти планы в полной мере».